Глава пятая. Авдотья собирает войска. Единственным, кого смог сагитировать сам Ваня Гордеев, оказался его рыжий приятель Ромка Афанасьев. Во время их задушевно-коридорного разговора выяснилось, что рыжий раньше работал в каких-то избирательных компаниях. «Да ты чего, Ваня, не слыхал про такое?» Вот темный лес. Все забываю, что кроме Советского Союза ты ничего и не видел. Ни интернета, ни планшетов, ни реальной политической конкуренции. Но тебе крупно повезло. К нужному человеку ты обратился, Гордеев. Мы с тобой тут такую пропаганду затеем. Все за нас стеной встанут. Афанасьев говорил смело, глядел открыто, поэтому Ваня ему поверил. Так, для начала слоганы нужны. Ну, как лозунги, простые и доступные сердцу обыкновенного больничного человека. Рыжий порой забывался и кричал на весь коридор. Гордеев боялся, что на его ор прибегут привратницы. К примеру... «Прежнее надежнее». «Или старость – это мудрость плюс опыт». «Как-нибудь так». «Вот чего это Авдотья твоя предлагает?» «Ну, стабильность», – неуверенно ответил Ваня. «Мир, чтобы был, порядок». «Ну, нет, нет», – замахал руками Ромка. «Это у всех есть». «Одноглазая», наверное, те же слоганы толкает. «Надо что-нибудь уникальное. Там я не знаю. Полная отмена светлой горы. Что-то такое, что-то подобное». «Отмену горы вроде «одноглазая» пропагандирует». Ваня опустил глаза к полу. «Правда?» – удивился Рыжий. «Тогда нужно что-то другое. Надо брать боль, конкретную потребность обыкновенного больничного человека и давить на нее. И обязательно э, обещать спасение от боли, немедленное и тотальное. Вот ты чего хочешь, Гордеев?» «Не знаю», – отец Марго задумался. «Ну, мир повидать, может. Надоело в палате сидеть?» «Ну, или хотя бы разрешение в город ходить по выходным?» «О!» – потер руки рыжий. «Отличненько! Долой самоуправство привратниц! Свободу обитателям палат!» «Это просто находка! Но этого мало!» «Может, больше поминальных дней?» — спросил воодушевленный похвалой Ваня. — Вон у многих больничных не пуповина, а половая тряпка. «Потрясающе — Потрясающе! — закричал Ромка. — А хозяйка это может устроить? — Так кто же знает, — пожал плечами Гордеев. — Я не спрашивал. — Да, ну это в принципе и не важно. Рыжий начал ходить из стороны в сторону. «Ведь главный принцип предвыборной кампании какой?» «Правильно, пообещать, понял?» «А уж остальное приложится!» В итоге Ваня полностью передаверил агитацию в надежные рыжие руки. Они бродили по бесконечным коридорам больницы и толкали все двери поочередно. Где-то было заперто, где-то пусто. Но чаще всего попадались кровати с больничными, и тут разнообразие зашкаливало. Как-то раз за закрытой дверью обнаружились старые бабки, все в черном, с натянутыми до подбородка одеялами. Никто из них не проронил ни слова, а многие вообще не открывали глаз. Рыжего это нисколько не смущало и он обрабатывал их словесной ковровой бомбардировкой по полной программе. Однажды они наткнулись на что-то совсем удивительное. Вместо кроватей небольшие загоны, будто для лошадей. В каждом загончике в грязи и навозе лежали мужики и бабы. На приветствие Рыжего они ответили невнятным мычанием: «Ром!» – прошептал Гордеев. – Тут не надо, наверное, время только потеряем. – Чудак ты человек! – возразил ему Рыжий. – Вот ты сам-то сюда из шахт попал, так ведь? Может, они тоже хотят выбраться из говната. Наша задача простая – рассказать. А как уж народ отреагирует, это дело десятое. «Ты вообще, хозяйки, хочешь помочь?» Ваня сдался, и они долго агитировали в конюшне. Впрочем, попадались и палаты, похожие на седьмую. В большинстве из них, как выражался Афанасьев, валялся «вяленький народец». Но кое-кто все-таки откликнулся. К вечеру к ним в коридор вышли целых четыре человека. Не густо, конечно, констатировал главный агитатор. Но лиха-беда начало. Мы за неделю целый батальон сорганизуем». Недели у нас нет, Ром, сказал Гордеев. Э, брат! Кто же так компанию проводит? расстроился рыжий. Время наш главный ресурс. Сколько у нас дней в запасе? Не знаю. — сознался Ваня. — Вот отведем мы этих, я и спрошу. — Ладно, пошли, я провожу. — А ты не пойдешь с нами? — Гордеев остановился на полпути. — Да ты что, Иван? Не-не, меня все устраивает. Я в своей родной палате останусь. Это ведь я просто тебе помочь. Не-не, ты что... Когда приятели спустились по грязной лестнице к турникету, их там ждал сюрприз. Агитаторов встретили семь бабулек в монашеских одеяниях. И еще двое, судя по запаху, из конюшни. Все молчали. «Ну вот», – хлопнул Ваню по плечу рыжий, – «я же говорил, вот она, сила правильной агитации, веди их к славной победе». «А я в палату спать!» И Ваня повел. Катя сидела на круглом борту, болтала ногами, вспенивая воду и думала об Аннушке. Ей впервые остро захотелось домой. До этого было слишком много дел, И поселки найти, и Виталий этот. Воспоминания о той жизни приходили к ней словно из какого-то тумана. А сегодня утром лица мамы и Ани так ясно проступили на мысленном экране до да слез прям. «Чего грустная какая?» – спросил Григорий. «К поселку же подплываем, я места узнаю». «Да так...» — ответила Катя и незаметно смахнула слезинку. — Подзадержалась я тут. Надо с хозяйкой встретиться поскорее и домой. — Домой? — переспросил охотник. — Это ты про ту сторону? Все еще надеешься? Многие поначалу так думают. Что, мало случайно сюда загремели, что обязательно вернутся, что... Я вернусь! Зло сказала девочка. Я немногие. Хорошо, хорошо, примирительно пробасил Григорий. Не буду спорить. Он, смотри, выступ, видишь, из тумана высовывается, а за ним и поселок. Тут ж мы. Его прервал собачий лай. Затеяли те псы, что были на корме, а после присоединились и все остальные. «Это чего такое?» – заворчал охотник и вскочил на ноги. «Замолчите вы, дурни! Чего гвалт-то подняли?» Все собаки стояли на ногах со вздыбленной шерстью. Носы их повернулись в сторону левого туманного берега. Вскоре там проступили очертания темного прямоугольника. Им навстречу плыл еще один плод. Острые глаза оборотня различили на его палубе две высокие фигуры. «Это стражи!» – закричал он. «Надо уплывать!» Но бежать было поздно. Вражеский плод превосходил их суденышко и размером, и скоростью. «Катя, что делать будем?» Григорий побледнел, и его страх испугал девочку больше всего. «Они тут все раздербанят чертям собачьим! Рыбину свою зови!» Катя нарисовала в голове образ большого серого друга. Она ожидала удара в дно, но ничего не произошло. Другой плод шел так быстро, что им вскоре стали видны желтые полумесяцы под коричневыми капюшонами. «Что? Не вышло у тебя с рыбой-то?» – прорычал охотник. Тогда иди под навес. Скорее, мы сейчас с братьями горячий прием им устроим. Как только Катя скрылась под брезент, охотник перекуркнулся и покрылся серой шерстью. Волк на голову превосходил всех псов на плоту. Стражи приблизились на расстояние ста метров, и в тот момент их плод подкинуло вверх. Судно грохнулось в воду, закачавшись точно лодка в шторм. Обе фигуры в коричневых балахонах даже не двинулись с места и все так же стояли, обратив черноту капюшонов в их сторону. Из воды показался большой черный гребень. Рыба заняла оборонительную позицию между плотами. Затем гребень поплыл на врага с явным намерением ударить еще раз. Один из стражей развернул балахон и спружинил с плота в воду. Десятки собачьих глаз внимательно следили за происходящим. Лаять они прекратили и теперь медленно кружили по палубе. Гребень скрылся. Оба плота замерли покачиваясь на речной глади. Прошла минута, другая, и вдруг темная глубина реки засветилась. Огромное светлое облако поднималось с самого дна, занимая все больше пространства. Когда светляки вынурнули на поверхность, они заполнили всю реку, от берега до берега. Если бы Григорий не понимал, Что это значит, он застыл бы от восторга. Однако охотник в этот раз победил в нем художника. Волк снова перекуркнулся в человека. «Катя!» – закричал он. «Бери двух собак и плыви к берегу. Я их задержу. Твоя рыба отправилась на светлую гору, слышишь?» Завороженные морем светляков, которые все еще кружили над рекой, Она не двигалась с места. Страж вынырнул из воды. Другой помог ему забраться на палубу. Их плод снова пришел в движение. «Катя, давай в воду!» – зарычал охотник. «Ты оглохла, что ли?» В этот момент плеча охотника кто-то коснулся. «Гриша!» – сказал насмешливый голос. «Помощь не нужна?» Я как раз за Катенькой пришел на чаек пригласить. «Мел!» Охотник резко развернулся к нему. В его рыжебородом лице попеременно проступали то человечьи, то волчьи черты. «Какой там чаек? Ты рыхнулся? Мы сейчас биться будем!» «Ох!» – вздохнул домовой. «Сколько лет ты с Дершу общался, и все бесполезно! Ха-ха!» Бица! Мел развернулся к приближающемуся судну и звонко на всю реку произнес. «Ну-ка, плотики, стоп!» Судно стражей замерло в сорока метрах от них. Катин плот тоже застыл на месте. «А теперь послушай!» торопливо зашептал белолицый Григорию. «Я Катеньку с собой возьму!» в межу. Там ее хозяйка ждет. Молчи, не рычи, серая шерсть. Не время спорить. А ты со своими собачками на береговую поляну беги и там нас жди. Знаешь, где это? Стражи попрыгали в воду и, загребая большими руками, поплыли в их сторону. Плыви, плотик, к берегу, да поскорее. Мел постучал по палубе, И их судно рвануло в левую сторону. — Все, Гриша, бывай. Стражам ты пока не нужен, они за Катей пришли. Так что ступай со всей стаей туда, куда сказал. Кратышка засеменил к девочке и зашептал ей что-то на ухо. Она кивнула и обняла его за шею. Мел мурлыкнул, прижался к ней и оброс белой кошачьей шерстью. Котяра из него вышел преогромный, размером с порядочного пони. Мел слегка подтолкнул розовым носом девочку, и та уселась ему на спинку. Рыжая стая расступилась, белый кот, перебирая лапами, помчался по воде, словно жук водомерка. Вскоре всадница и ее необычный пони растворились в тумане. Григорий глянул на плывущие за их судном коричневые силуэты. Балахоны им явно мешали и тянули к дну. И все же их скорость едва-едва уступала плотовой. Охотник вновь перекинулся волком и подобрался к самому носу суденышка. Теперь оставалось ждать, когда плот воткнется в береговую полосу. А там уж не зевай, Григорий, если жизнь дорога. На земле матушки он всегда чувствовал себя увереннее. Намного увереннее. Хозяйка была похожа на их бывшую учительницу по музыке. Ну, просто вылитая Неля Александровна. Училка даже губы красила фиолетовой помадой. Ну, Катенька, вот такие пирожки с котятами. Денек обождем. Я еще не всех оповестить успела. И послезавтра утречком на береговую полянку потечем. Клавки подол намылим. Да, хорошо, Авдотья. «Да какая я тебе, Авдотья! Бабкой Дуней зови! У нас по-простому!» «Да, бабушка Дуня!» Катя поймал нитку от своих джинсовых шортиков и стал ее теребить. В глаза старухи она не смотрела. «Я вот только не пойму!» «Ну чего, чего, детитка? Говори яснее, я не люблю, когда темнят!» А вынула босую ногу из тапочки и почесала варикозную галяшку. Да я вот подумала, мне-то чего тут оставаться, чем я помочь могу? Домой я хочу, бабдунь. И ж ты, хозяйка усмехнулась. Все мы домой хотим. Когда-нибудь обязательно туда вернемся. Каждый по-своему дом понимает. И ты пойми, дитятка, мне сейчас каждый нужен. А про тебя, вон, мелушка, мне все уж прожужжал. Про то, как ты с рыбами рыбой управляешься. Так то один раз было, возразила Катя. И страш ее убил. Катя, внученька моя, где один раз, там и другой. Ты уясни раз и навсегда. Клавку надо одолеть». Иначе она снова донимать вас будет. Ненавидит она все Дарьины семя. Там долгая история. Но поверь, изведет она всех вас. Поэтому ее одолеть сейчас надо. Прятаться от нее нельзя. Сражаться нужно. Вот справимся с ней. А там уж и по домам. Кто как это понимает. Туда и вернется. «Обещаете?» Девочка молитвенно сложила руки. «Клянетесь?» «Конечно, обещаю!» Улыбнулась Авдотья. «Кто же такими словами-то разбрасывается?» После хозяйка переключилась на разговор с Мелом. Тот рассказал, что Ваня Гордеев привел две партии добровольцев. Общим счетом 22 человека. Я их тут по квартиркам расфасовал. У меня в подъезде свободной жилплощади пруд-пруди. Боевые бабули, ничего не попишешь. И Ваня еще обещает привести. «Это славно», — отозвалась старуха. «Я вот еще на желтый берег сковылять хотела. Как думаешь, мелушка, помогут тамошние?» «Да кто же их знает?» Захихикал домовой. Не угадаешь, народ там оригинальный. Надо поспрашивать. А вот люди из других поселков, вмешалась девочка, мы же не зря их объезжали. Конечно, там за Клавдию их агитировали, но многие из них мое имя называли. Значит, это мы знаем, знаем, закивала хозяйка. С ними уже условились. Ивантеевские... Так все за нас. Из Елаура обещались, из других погостов тоже. Цейтельновские старушки постарались на славу. Тамошний народ, когда твое имя, Катенька, слышит, в бой рвется, а ты говоришь, чем я помочь могу. Тут еще такое дело, замурлыкал Мел со своего места. Он сидел на подоконнике и вылизывал белые лапки. Давно в таком облике не пребывал, вот и баловал себя. А в дотюшка земля слухами полнится, что доченька-то твоя со всех шахт стражу поснимала, да к себе позвала в подмогу. Да быть того не может Ахнула хозяйка, и морщины черными змейками расползлись по всему ее лицу. Будь Ваня сейчас в гостях умела, он поклялся бы, что старухе все сто двадцать лет. «Да вот же подлюка в свадебном платье! Ведь шахты-то! Да разве ж можно? Ведь все остановится!» Все понарушится, все отсеки перемешаются. Это да, это да, замурлыкал Мел. Но меня больше пугают стражи. Раньше за Клавдию был трое, а теперь еще четверо. Грозная сила. Справимся ли? Ничего. Авдотья протянула руку за крысиным мяском. И не найдя в тарелке ни кусочка, подикать все слямзила. Ничего, она молодая, ей надо. Закрыл глаза. Справимся, Мелушка, как-нибудь поднапряжемся. Инь, такое видали. Повисло молчание. Катя воспользовалась моментом и спросила. Мел, все хотела узнать. Если Витальку одноглазая забрала, чего же ты его не вызволил? Вот как ты меня из-под нос стражей-то унес? Не могу, замяукал в ответ белый котяра. Клавдия держит его в подполе, в избе хозяйкиной, а туда доступа нет. Ну а что ты уже размяукался, А Авдотья нахмурилась. Прими ты нормальный вид, ничего ведь непонятно понятно ребенку. И без того у тебя каша во рту. Там, дитька, избат непростая, в центре погоста стоит. Первая могила от завиловки, как-никак, до подпола только пешком можно добраться. Своим ходом, так сказать. Мяу-обиженно ответил Мел и перекинулся с подоконника коротышкой. В своем доме уже и похозяинчить чуть-чуть нельзя. Ладно, не время в обидке играть. Поковыляю я к желтому берегу. Ты, Катя, лучше из квартиры не выходи. Стражи ищут тебя. Лучше мелу помоги. людей надо подготовить. Пошла я. Старуха встала, схватила клюку, Полосатый запрыгнул и на плечо, и она растаяла в воздухе. Странное дело, Катю теперь совсем не тянуло к Шику. Кот тоже встретил ее равнодушно. Не до полосатых котов мне сейчас. Скорей бы день прошел, а там и решится все. Я к маме и Аннушке хочу. До самого вечера Катя вместе с мелом гостевали в разных квартирах двухэтажки. Домовой учил добровольцев нехитрому оборотническому искусству. Тут не сложнее, чем умереть, терпеливо объяснял Белолицый. А вы уж этот этап миновали. Так что и здесь справитесь. Вот смотрите. «Встаем спиной к мягкому коверчику и хоба!» «Вот и мяу, котик, перед вами!» Как ни странно, легче всего мелого наука далась молчаливым старушкам-монашкам. Они с третьего раза все как одна, обернулись в сорок и радостно застрекотали на весь подъезд. Туго дело пошло у мужиков. Они чертыхались валились кулем на ковер, набивали шишки и проклинали белого кота, трущегося возле них. — Мягче, помягче надо прыгать, — мурлыкал котяра, — и думать о хорошем. Вот что у тебя хорошего в жизни было? — Ничего, — отвечал ему большой мужик, похожий на Григория. «Работа одна, конвейер заводской и баба дура!» «Вот!» – ластился Мел. «Баба была! Значит, хорошо тебе, Олуху, был когда-нибудь! Но ну, вспомни бабу и прыгай давай! Спиной вперед, а не боком!» Катя, мелого наука, вообще не пошла впрок. Сколько она не старалась... Облика поменять ей не удалось. Домовой ее успокаивал и грешил на то, что она толком еще не умерла. Вот смертушку примешь по нормальному. Тогда и научишься. А сейчас ты не то не все, вся промежуточная. Дитя межи, одним словом. А я, я не хочу по нормальному. — говорила ему Катя и дула губы. — Я к маме хочу вернуться. — Ну, лады, лады, не дуйся, — мурлыкал громадный котяра. — В семье не без урода. Будет и на твоей улице праздник. Научишься ты перевертываться. К вечеру одновременно вернулись и Авдотья, и Ваня. Гордеев привел с собой еще троих добровольцев, И мел быстро увел заблудшие души наверх, Чтоб подготовить к завтрашнему празднику у Клавдии. «Не поймешь этих желтобережцев!» Ворчала старуха, гнездясь на любимом кресле. «Битый час!» Беседовала с их предводителем. Он кивает разодетой башкой, Трясет рясой с монетами, и не поймешь соглашается или отказывает мне. — А кто они такие? — поинтересовалась Катя. — И чего так одеты смешно? — Ах, Господь их знат! — отмахнулась хозяйка. — Такие же непонятки, как и стражи. Что те не люди, что эти. Но с длинными я хоть общий язык смогла найти — Надо отдать им должное. Сколько годочков они верой и правдой мне служили, пока вот Клавка их не соблазнила. А эти с желтого берега совсем дурачье. С ними не договоришься и не угадаешь их. Может, и придут завтра, а может, и нет. Пфу на них. Мел, людей подготовил? Большинство научились, доложила Катя. «Хорошо оборачиваются». «Ох!» — вздохнула хозяйка. «А вот и славно!» «Ладно, отдохнуть нам получше надо, выспаться всем». Э, «Я извиняюсь, Ваня, который хотел пойти смелым, зачем-то задержался и теперь стоял на пороге квартиры. Э, «Можно ли вам, Авдотья, вопрос задать?» «Говори, родненький». И потом беги, беги, поучись, умело перекидываться-то. К завтрему тебе пригодится. И хозяйка закрыла глаза. Да я кое-чему научился, правда, облик у меня, это, того, стыдно сказать. Я вот про шахты хотел узнать. Давно хотел спросить вас, почему я там оказался поначалу? Зачем они вообще нужны? Шахты? те? А, так затем же, что и все отсеки. Каждый человек помещается туда, куда его нутро влечет. Каков он, таков и отсек. Выбор тут невелик, и никто за самого человека решить не может. Значит, э -э, замялся Гордеев, я э, только шахты заслужил. И если бы не дочка, — недовольно замычала хозяйка, — не люблю я вот этого вот словечка, — заслужил. Причем тут заслужил? Говорю тебе, отсеки не заслуживаются, а по нутрям даются. Вот угодил ты на шахты. Это тебе самому так надо, значит, — Ну, чтоб вагонетки таскать и чтоб за тобой следили стражи, да погоняли побольнее. Надо, Ваня, понимаешь? А потом, может, все переменится. Вот ты же сам живое свидетельство. Думаешь, это Рита тебя переточила? Глупостей. Сам ты изменился, вот и попал в другое место. Там, куда уж я запамятовала... А, в межу, в больницу. -ту. А если я еще раз изменюсь, Ваня слабо улыбнулся. От голова садовая. Ой, Ванюшка милый, да неужто ты до сих пор не допетрил? Ты уже изменился. Если выбрался из палаты, то ты уже другой. Кто меняться не хочет, тот вечно на кровати в палате валяется. Все тут просто, простые законы-то. Ну, ладно, беги к мелу, обернись там разочек-другой и спать. И Катеньке тоже баю-бай, пора. Измучилась я тут с вами, ох, измучилась. Посреди ночи старуха вдруг распахнула глаза, закрехтела, заворчала. Катя услышала сквозь сон, девочка ночевала на соседнем топчанчике как старуха забормотала: А, а Аннушка-то! Грехи наши тяжкие! Забыла им просигналить-то! О, дура старая! На покой мне пора, на гору, на гору давно надо!» И дальше тишина.